Глава 124. Танцуй, кайфуй и правь. Не проходит и нескольких секунд, как нас окружают наши друзья, которые поздравляют нас. Мэйси крепко обнимает меня. «Вы сделали это!» — восклицает она и сжимает меня так, что я едва могу дышать. «Мы сделали это!» — отвечаю я, обняв её почти так же крепко. Я перехожу от одного друга к другому, а толпа вокруг нас продолжает приветственно гудеть. Иден забивается со мной и кричит. «Да, чёрт возьми, да!» Флинт подбрасывает меня в воздух, как тряпичную куклу, и говорит. «Неплохо, новенькая! Совсем неплохо!» А Джексон... Джексон просто ухмыляется и спрашивает. «Что больше всего портит правителям кровь?» «Понятия не имею!» «Гаргулья, собирающаяся изменить мир!» Он обнимает меня и долго не отпускает. «Похоже, мы оба нашли родственную душу», — шепчет он мне. Я отстраняюсь, округлив глаза. «Ты и Флинт? Вы, наконец, это поняли?» «Да, после каземата...» Он замолкает, делает долгий выдох и начинает опять. «После каземата...» Я попросил его не оставлять меня. И поскольку как человек он лучше меня, он сказал «да». Слава богу. «Тебе давно было пора образумиться», — говорю я ему, чувствуя, как, наконец, исчезают последние крохотные трещинки на моём сердце. Хотя я надеюсь, что он заставил тебя немного поумолять его. Флинт дурашливо улыбается, обняв Джексона за плечи. «Да уж», — говорит он, — «это было то ещё зрелище». Джексон закатывает глаза, но улыбается при этом такой же широкой улыбкой. До меня доходит, что сейчас я впервые вижу, чтобы Флинт смотрел на Джексона вот так, радостными глазами, а не так, будто он страдает, но пытается это скрыть. Это замечательный взгляд и замечательная улыбка. И я надеюсь, что в будущем увижу еще много таких взглядов и улыбок. Флинт замечает, что я смотрю на него, и шевелит бровями, а затем опять исчезает в танцующей и смеющейся толпе. «Я рада за тебя», — говорю я Джексону, когда мы остаёмся одни. «Хотя вам с Хадсоном пришлось потратить немало времени, чтобы понять, что вы не единственные, кто должен приносить жертвы. Может быть, дело было в том, что мы оба знали, что нам надо многое искупить». Вы оба очень хорошо с этим справились. Я обнимаю его снова. А теперь вам надо просто быть счастливыми. Мне нравится, как это звучит. Он отстраняется от меня, когда кто-то за моей спиной прочищает горло. Можно мне кое-что добавить? Иди, найди свою пару, — шепчу я Джексону, и, повернувшись, вижу дядю Фина, стоящего рядом и глядящего на меня глазами моего отца. «Я горжусь тобой», — говорит он и тоже обнимает меня. «Мы все так гордимся тобой». «Спасибо», — шепчу я, чувствуя, как срастается еще одна трещина моего разбитого сердца. «За все». Когда он отходит, его место занимает моя бабушка. Как и всегда, я понятия не имею, что у нее на уме. «Пойдем со мной», — говорит она, — И едва я отхожу вместе с ней, как мы оказываемся не на склоне Динейли, а идём в одиночестве по дощатой дорожке на моём любимом пляже в Сан-Диего. И перед нами стоит несколько шахматных столиков. «Сядь», — командует кровопускательница, «и я сажусь, потому что даже посреди празднества нам есть что сказать друг другу». Когда она тянется к шахматной фигуре, я останавливаю её руку. «Я хочу кое-что тебе предложить». Она приподнимает бровь. «Я уже знаю, что ты собираешься сказать, и я согласна». «Отлично. Из тебя получится прекрасная королева вампиров». «О, Грейс, дорогая!» — она смеётся. «Я уже была королевой вампиров, так что это будет всего лишь повторением». Она опять пытается взять с доски ферзя, и я опять останавливаю её. «Ты не хочешь играть?» — удивлённо спрашивает она. «Нет, не хочу. Ты многому меня научила, но я буду править не так, как ты». Секунду мне кажется, что сейчас она отчитает меня, но затем она просто улыбается и говорит. «Думаю, это к лучшему». И сбрасывает все фигуры с доски.